Рон Гуллард. Замужем за роботом. Тот, кто прибыл в крепком ящике из неодерева, был, мягко скажем, не совсем ее мужем. Он оказался роботом. Это стало ясно, как только Мэгги Квинкет взломал электрическим ломиком крышку ящика, только что доставленного в ее прибрежное жилище Сектора Малибу, Большого Лос-Анджелеса. Внушительная, примерно шести с половиной футов в длину, довольно широкая охромированная машина лежала на спине. Прижав к бокам мощные железные руки, плотно закрытые севристые веки тускло поблескивали. — Какого черта? — громко вопросила Мэгги. Я не заказывала громадного уродливого стражбота, и вряд ли кто-то рехнулся настолько, чтобы послать мне его в подарок. Бронящаяся женщина тридцати одного года от роду была стройна, прелестна и темноволоса. В данный момент на ней не наблюдалось ничего, кроме короткой сорочки из шелка и еще более короткого... Нейлонового халатика. Нагнувшись, Мэгги искоса И подобзрением взглянула на грузного бота. Протянув руку, она осторожно постучала пальчиком По широкой груди механического человека. Раздался глухой, почти колокольный звон. Потом робот буркнул. "Горк". И его правая рука слабо заскрежетала, подавшись на несколько дюймов вверх. Толстые серебристые пальцы сжимали бумажный буклет под названием "Вашей заботы, инкорпорейтед, инструкция по эксплуатации стражбота». Мэгги сплеснула руками. «Эй, вот уж нет! Спасибочки!» «Мне совершенно неинтересно управлять неуклюжим грохочущим увольнем, этим железным кретином. Очевидно, тебя послали не туда». Из приподнятой руки лежащего механизма выпорхнула записка и приземлилась на блестящее брюхо. Глубоко вздохнув и выдохнув, что, как известно, рекомендуется для усмирения раздражения, Мэгги, нехотя, подобрала бумажку и развернула ее. Написано незнакомым почерком послание гласило: "Бен пожелал, чтобы в случае его смерти это оказалось у тебя. Активируй бот и он все объяснит. Конечно, страж бот наших за бот не совсем то, что предполагалось, но времени терпит. И это лучшее, что я могу сделать. Береги себя и прими мои глубочайшие соболезнования. Айра. Бен не умер. Она на шаг отступила от ящика, стоящего на ее новеньком термоковре. В действительности Мэгги не была абсолютно уверена, что ее супруг не скончался. И с тех пор, как они расстались, прошло пять месяцев. И за это время она всего раз видела его лично и дважды по видеофону. И вот уже почти неделю она не общалась с ним вовсе. Женщина снова приблизилась к лежащему навзничь роботу. На прошлой неделе Бен прислал мне на работу по факсу несколько объявлений, но это было пять или шесть дней назад. Пробормотала она себе под нос. Да что, ж, теоретически его вполне могли за это время и кокнуть. Но нет, это же не имеет смысла. Их рекламное агентство пользуется популярностью. Присев на край ящика, Мэги бросила еще один взгляд на громоздкий год Если бы один из партнеров компании Квинкет и Квинкет Умер, это мигом появилось бы во всех факсах и в настенных новостях и в сети, и... Она всхлипнула и умолкла. К собственному удивлению Мэгги обнаружила, что ревет. Господи, отчего я становлюсь сентиментальной из-за этого скудоумного развратного сукина сейна волочащегося за каждой юкой Горк снова подал голос бот. Ладно, ладно. Она вытащила из кулака механического человека инструкцию. Изучив страницы водного раздела, озаглавленного Поздравляем, вы стали владельцем самого лучшего бота, какой только можно купить за баксы. Мэгги швырнула буклет на свой новенький парящий плазу стеклянный конфетный столик и опустилась на колени перед ящиком. «Ну и где же эта чертова кнопка А6?» Она приподняла левую руку робота, и та противно заскрежетала. «Ну они что? Не смазали эту штуковину на своей треклятой фабрике?» Кнопка А6 обнаружилась в хромированной подмышке рядом с B2 и C8. Мэгги снова вздохнула, после чего дважды нажала А6, один раз Б2 и 3 С8. Когда громоздкий бот закряхтел и уселся, Мэгги отскочила назад, подальше от ящика. — Много же времени тебе потребовалось, чтобы разбудить меня, Мэг? Обратился к ней робот. Женщина нахмурилась. Голос, исходящий из звукового модулятора механического существа, принадлежал Бену Квинкеду. — Интересно, как это у тебя получается так характерно гнусавить, если у тебя нет носа? — Ты чего? Естественно, у меня есть чертов нос. Он взмахнул железной рукой, намереваясь ухватить себя за вышеупомянутый орган. Но вместо этого металлическая пятерня наткнулась на выступающий подбородок. — Ну да, какая-то пуговка у тебя на физиономии имеется, — призналась женщина. — Но ничего похожего на прежний римский профиль. — Эй, погоди-ка, а почему ты вообще говоришь голосом Бена? Робот наконец нащупал крохотный нос. Затем он обстучал и охлопал свой торс. — Вот черт, я мертв, — сообразил он. — Вот оно что! Они так и преступнули меня. Но Айра должен был установить... — Айра Тандовский, твой приятель, из забот в секторе лагуны? — Ну да, именно он. Мэгги, прищурившись, изучала лишенного какого-либо выражения лицо робота. — И что Ай сделал? Скопировал твой жалкий умишка на силиконовый чип и воткнул его в головешку этого бота? — Нет, все предполагалось совсем не так. Насчет мозгового чипа ты права. Но я не ожидал, что окажусь стражботом он поднес глазам железной ладони и пару секунд исследовал их качая головой но я определенно стал им а в кого ты намеревался превратиться ну я ожидал что окажусь в своем двойнике андроиде ответил бен хотя нету вообще то я надеялся что тихо мирно доживу по крайней мере до 80 ну, в своем первоначальном теле ну, в конце концов я регулярно тренировался строго придерживался разумной вегетарианской диеты и наверное тебя так истрепали все эти вьющиеся вокруг кошечки Бен он поднял серебристый указательный палец всего один маленький романчик Мег к тому же мимолетный а ты «Мимолетный? Две с половиной недели в понтонном домике сектора Сан-Педро? Каково твое представление о мимолетности?» Уперев руки в боки, женщина-сердито уставилась на робота. «А как насчет той девки, с которой ты крутил в секторе каньона холодной воды Большого Лос-Анджелеса?» ведь... — Да ну, я всего лишь учил ей играть фламенко на гитаре. — Ты ревнуешь так бешено, что ошибочно ваш. Ах, вот как! Полагаю, та чечеточница, которой ты назначал свидание в мотеле орбитального спутника, была? — Мы общались с Денис по поводу той рекламы для пищепродуктов. — Помнишь? — Это были чисто деловые. — Ладно. — — Неважно. Сухо перебила его бывшая жена. — Просто объясни мне, на кой черт ты вторгся в мою личную жизнь? Мы же официально разошлись, Бен. — Ой, неужто у тебя сердца нет? Я мертв и... — Дерьмо! Кто сказал, что ты мертв? — Боже... «Совсем как в старые добрые времена!» — воскликнул робот. «Вечно ты споришь ни о чем, Мэгги. Если бы я не умер, зачем тогда Айре загружать копию моего мозга в этот бот?» «Вот и я удивляюсь!» Медленно, слегка покачиваясь, хромированный робот поднялся и выбрался из ящика. Глянув пониже пояса, Бен заметил, проклятие, тут у меня совсем ничего не осталось. Отлично, фыркнула его жена. Слушай, я все еще не понимаю, отчего Айра не ставил Чипу в дубликат моего тела, ну, тот, который он конструировал в своих заботах. У него не было времени. — Откуда ты знаешь? Она протянула ему записку. — Так говорится здесь. Дважды прочитав сообщение, Бен сказал. — Мне надо связаться с Айрой и выяснить, какого черта он... — Просто попроси его прислать воздушный фургон, чтобы вытащить отсюда тебя и этот поганый ящик. — Нет, этого делать не стоит, — предостерег он, — потому что если я мертв, то и тебе может грозить опасность. Вот почему я велел Айре доставить меня сюда после того, как меня убьют, чтобы я мог предупредить тебя. — А почему же ты не предупредил меня до того, как погиб, если ты действительно погиб? — Но ты же себя знаешь, Мег. Ты бы запаниковала, и я не был абсолютно уверен в том. — И кто мне угрожает? Когда большой робот покачал головой, раздался жуткий скрип. — Раз уж ты заговорил об этом, Мег, понятия не имею, — признался Бен. «Ты бродишь тут в, отли... в обличье робота, еще более неприглядном, чем твой предыдущий видок?» Бросила его жена, прищурившись и пристально рассматривая его. «И даже не представляешь, чего боишься?» Металл вновь глухо зазвенел. Робот побарабанил пальцами по своему виску. «Вот что странно!» Медленно произнес он. «У меня такое чувство, что я знал». «Ладно, отлично, тогда расскажи мне». «Кажется, я не могу. Я больше не помню подробностей, совсем не помню». Сообщил ей робот, словно бы по секрету. «Думаю, я мог обнаружить что-то важное, и это как-то связано с нашим агентством». «Аэроботы подвержены приступам амнезии?» «А что ж, такое возможно, если Аэро повредил мозговой чип при установке. Ну, знаешь, случайно стер какие-то данные». «Маловероятно. Бен, ведь он же мастер своего дела», — сказала Мэгги. «И твой изначальный разум, кстати, был не так уж и хорош». Может, это один из твоих провалов памяти? Навряд ли, я забыл бы два покушения за свою жизнь. Досадливо буркнул он. Женщина сделала шажок к механическому человеку. Видишь, ты вспоминаешь? А, кстати, а какие такие покушения? Робот, сосредоточившись, почесал макушку. Неделю назад я был на соревнованиях по голорестлингу в секторе Бербанка мини-арены, и кто-то попытался столкнуть меня со входного пандуса. Сообщил он. Черт, если бы я не ухватился за перила, я бы полетел вниз с высоты в две сотни футов. Ну, там же натянут силовой канат. Специально для предотвращения таких случаев. — Я бы перевернулся и разминулся со щитом, — ответил бот. А четыре дня спустя, когда я катался на мотосипеде по пляжу, в меня стреляли. Он поднял два железных пальца. Дважды из устаревшей нарезной винтовки. — Кто? Он со скрежетом пожал плечами. — Даже не представляю. И тогда ты отправился к Кайре и попросил его сделать загрузочную копию своего мозга и держать андроида на готове? Да, потому что я был уверен, что я в опасности. Но если ты знал что-то важное, что-то зловещее, почему же ты просто не обратился к властям? Должно быть. У меня имелась на то причина, Мэг, но это, кажется, еще один пункт, который я не могу припомнить. Ну и что ж, а у меня, вот никто не пытается укокошить, Бен, ни единая душа. Она попятилась и уселась на неокозанную софу. Возможно, я тут и ни при чем, какое бы дерьмо ни заваривалось. Она покачала головой. Ты весьма идиозна личность, и наверняка у множества разгневанных мужей и обиженных женщин одного только большого Лос-Анджелеса имелись причины желать твоей смерти. Если бы я не была гуманна и не склонна к насилию, я бы сама давным-давно расправилась с тобой за одни твои измены. С той секунды, как мы вернулись из орбитальной епископальной церкви, «Южной Калифорнии, ты принялся гоняться за каждой тупой вертихвоской, которая...» «Погоди-ка минутку, Мэг!» Он сел рядом с ней, и Софа прогнулась и заскрипела. «Я все еще не пойму, как это ты не знала, что я мертв?» «А ты вовсе и не мертв», — предположила она, скрестив руки на груди. И я начинаю подозревать, что все это какой-нибудь мерзкий трюк, который ты затеял ради того, чтобы вернуться в наш кондоминимум. Но если ты претендовал на сочувствие, ты действительно думаешь, что я решил провести остаток жизни в оболочке стражбота, без интимных частей тела, чтобы наслаждаться общением, «С такой ядовитой особой, как ты?» Саркастически осведомился он. «Я явился сюда, чтобы помочь тебе, Мэнги, и хотя ты вышвырнула меня...» «Ради бога! Что это тут происходит, Мэнги, цветик мой?»